Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Восприятие скорбей христианином Эпиграф Долготерпение Матерь всех благ Преподобный и Великий Встречаясь со скорбями, может ли христианин? молить Бога об избавлении от них или просить других молиться за Него? На этот вопрос преподобный Варсанов и Великий и Иоанн отвечают так. Совершенные не отстраняют от себя гнев Божий, потому что всю надежду возлагают на Бога. Но мы, как плотские и нуждающиеся еще в земных вещах, Будем осуждать самих себя, как согрешающих, в том, и отстраним от себя гнев Божий молитвою и псалмопением, моля Бога, да простит Он нас, и впредь будем стараться благодарить Бога. Ибо после, когда это пройдет, грехи наши навлекут на нас еще худшее, и без покаяния и милостыни невозможно прекратить Постигающие нас бедствия. Как видно из ответа преподобных, здесь может быть два случая. Для более слабых Духом необходимо молиться и каяться в грехах, хотя бы и неосознанных, чтобы смягчить гнев Божий и отстранить от себя, может быть, еще новые и более тяжкие скорби. Но наиболее сильные духом христиане не считают возможным. уклоняться от скорбей, как от воли Божией, всегда благой, в чем бы она ни проявилась. Преподобный Антоний Великий пишет про это так. «Как неуместно не благодарить врачей за оздоровление тела, и тогда, когда они дают нам врачество горькие и неприятные, так неуместно и оставаться неблагодарными к Богу за то, что кажется нам нерадостным». не разумею, что все бывает по его промышлению и на пользу нам. А преподобный Исаак Сириянин так говорил про праведника. Если встретится ему скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставят ему венец и терпит их со всякою радостью, принимает их с весельем и радованием, ибо знает, что сам Бог — по причинам полезным ему, предназначает их в своем неявном промышлении, а неведомом для нас. Вот один из примеров этого. Один из иноков приходил к келье великого старца и крал у него жизненные припасы. Старец видел это, но не обличал брата, а занимался более усердно рукоделием, говоря «Думаю, этот брат нуждается». И нес старец тяжкую скорбь, терпя большой недостаток в хлебе. Когда старец кончался, братья окружили его. Он, увидев между ними брата, который постоянно крал у него хлеб, сказал ему, «Подойди ко мне, брат». Когда брат подошел, старец схватил руки его и начал целовать их, говоря, «Благодарю эти руки». При их я надеюсь войти в Царство Небесное. Инок умилился, принес покаяние и сделался строгим монахом. Так покорность воли Божией в посылаемой скорби послужила на великую пользу и самому старцу и согрешившему иноку. Как говорит французский христианин Даниэль Роб если ты не можешь принести Господу ничего другого, то принеси ему свой жизненный крест и свои страдания. Поэтому в тех случаях, когда христианина постигает какое-либо несчастье или скорбь, святые отцы всегда предлагают понести ее терпеливо, благодушно и не отвращаться от нее, и в смирении считать себя достойным еще больших несчастий, чем посланное. К старцу Леониду Оптинскому пришел горшечник, один из его духовных детей. у которого украли колеса от повозки, на которой он отвозил товар на базар. Он сказал старцу, что знает вора и может отыскать колеса. — Оставь, Семенушка, не гонись за своими колесами, — ответил старец. — Это Бог тебя наказал. Ты и понеси Божье наказание, и тогда малую скорбию избавишься от больших. А если не захочешь потерпеть этого малого искушения, то больше будешь наказан. Горшечник послушал старца, и по его свидетельству затем ему грозили большие несчастья, но Господь всегда уже избавлял его от них. Нельзя при скорбях надеяться отвратить их без молитвы и покаяния посредством каких-либо святынь, ищая от них спасение, подобно тому, как язычники применяют талисман. Так в одном семействе повторялись семейные несчастья. Супруги приехали в Оптину пустынь и обратились за помощью к своему земляку, иеромонаху Гавриилу. Тот вздумал было помочь их горю Херувимским ладанам, но предварительно пошел с этим делом за благословением к старцу Леониду. «Чудак ты», — сказал ему старец, — «поможет ли тут Херувимский ладан?» Где гнев Божий, там Господь не щадит и Своей святыни. Тут потребно искреннее раскаяние в грехах, за которые послан гнев Божий, и исправление. И когда беды являются следствием греха, то единственным средством избавления от них является покаяние и понесение произвольного наказания — эпитемией. Вместе с тем, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, Во время напасти не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога. По Его мановению в свое время придут люди и помогут тебе. Когда не хватает силы терпеть, святые отцы рекомендуют нам различные способы для приобретения терпения в страданиях. Для этого надо вспомнить самые трудные и тяжкие минуты своей жизни и сравнить с ними тяжесть, которую переносишь. Также можно приводить себе на ум те сильные страдания и несчастья, которые терпят другие люди, например, в темницах, на одрении излечимой тяжкой болезни, при умирании от голода и так далее. И тогда свои личные страдания. могут показаться незначительными. Как говорит преподобный Саак Сирианин, «Содержи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничтожные скорби, бывающие у тебя, и быть в состоянии переносить их с радостью». Вместе с тем, как пишет отец Александр Ильчанинов, Нет другого утешения в страданиях, как рассматривать их на фоне того мира. Это и по существу единственная точка зрения верная. Если есть только этот мир, то все в нем сплошь бессмыслится. Разлука, болезни, страдания невинных, смерть. Все это осмысливается в свете океана жизни невидимой, омывающей маленький островок нашей земной жизни. Кто не испытывал дуновений оттуда, в снах, в молитве? Когда человек находит в себе силы согласиться на испытание, посылаемые Богом, он делает этим огромный шаг вперед в своей жизни. Наши трудности и горести, если мы их несем добровольно, соглашаемся на них, питают и укрепляют душу, они непосредственно превращаются в богатство духовные. Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это благодатный ветер, надувающий паруса нашего духа. И в тот момент, Когда человек с благодарностью примет от Бога посланные ему страдания, он сразу войдет из них в такой мир и счастье, что всем кругом него станет светло и радостно, лишь бы пожелать этого, и Бог пошлет. Вместе с тем христианин должен помнить о том, что как радости, так и скорби в мире часто бывают кратковременными, и одна сменяет другую. Об этом так пишет митрополит Московский Филарет. Почему вы думаете, что далеко радость? Она близко, позади скорби, Как в «Песне песней» Жених за стеною, близ невесты. Вечер во дворице плач, А за утро — радость. Вместе с тем, как пишет митрополит, Плач святых о временном лишении — не назван благоприятную жертву богу а наше продолжительное и тяжкое сетование не только не богоугодно но даже бывает грешно нам сказано не скорбите как прочие неимущие упования наше дело нести налагаемые кресты с любовью детским смирением и христианским терпением а не измерять их и не сравнивать с другими. Не сетовать в лишениях, а бодрствовать над собою и крепиться, дабы изнемогши не лишиться уготованной награды. Поэтому, если терпишь скорби безвинно, благодари Бога. В слове «безвинно» есть сильное врачество против скорби. Как говорит епископ Игнатий Брянчанинов, упражнение в самоукорении вводит в навык укорять себя. Когда стяжавшего этот навык постигает какая-либо скорбь, тотчас в нем является действие навыка, и скорбь принимается как заслуженная. А как пишет епископ Феофан Затворник, «За всякую неприятность, благодари Бога, помня, что она послана ради твоей пользы. «Главная причина всякого смущения, — говорит преподобный Авва-Дорофей, — если мы тщательно исследуем, есть то, что мы не укоряем себя. Отсюда проистекает всякое расстройство, по этой причине мы никогда не находим спокойствия». «Укоряющий себя куда бы ни пошел, — сказал и святой Пимен Великий. чтобы с ним ни случилось, вредли ли, или бесчестие, или какая скорбь, уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. Может ли быть, что спокойнее этого состояния? Здесь вместе с тем следует предупредить, что укорение себя должно быть только в грехах, но отнюдь не за какие-нибудь Житейские ошибки или промахи, вызвавшие те или иные несчастья. Про это так пишет старец Засима и строится с Ерьгой Вилавры Несчастье и горести посылаются нам проведением для испытания нас, для укрепления нас в жизни подвижнической. Величайший подвиг терпеть без ропота до конца дней своих все, что не спосылается нам в этой земной жизни, полной печали и слез. Претерпевший до конца, тот спасен будет. Однако никогда не нужно приписывать себе тяжелых случаев, бывших с тобою и близкими тебе. Нет, все это не от себя, а не тебе, как крест. Неси же его благодушно, воодушевленной светлой надеждой и твердой верой, что там, И где же несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, там в вечной жизни скорбь, перенесенный здесь с упованием и терпением, даст тебе и твоим близким такую радость и такую близость к совершенной любви и истине, которую и вообразить себе человек не может. Если ты несешь скорбь с терпением, этим ты свидетельствуешь свою верность Христу, свою преданность Спасителю, и свою любовь к воскресшему из мертвых и нас всех к себе зовущему. Переживая скорбь, никогда нельзя считать виновным в ней своего ближнего. Об этом так пишет архиепископ Варлаам Ряшенцев. «Терпи обиды, неприятности, несправедливости. Не дерзай по гордости винить в них твоего ближнего». Вина лежит в тебе, а не в нем. Господь желает очистить твои грехи, вот и посылает тебе как бы незаслуженную обиду и скорбь, но она заслужена тобою, твоими разными грехами, другими, прежними. И прими скорбь с радостью, как лекарство очистительное от самого Господа. А обидчика считай, небесным другом, целителем твоей души. Бойся судить обидчика, укорять и так далее. Он твой благодетель, допущен богом для очищения твоих грехов, для твоего смирения и терпения. Итак, при перенесении страданий и невзгод для христианина ропот и выражение недовольства совершенно недопустимы. Святые отцы запрещают даже жаловаться на погоду, говоря, что слишком холодно или слишком жарко. Будем помнить также, что Господь не оставляет нас никогда. И Он с нами в самые скорбные, безотрадные минуты. Будем помнить слова из Псалма «Воззовет ко мне и услышу его». «С ним я в скорби, избавлю его и явлю ему». «Спасение мое». Псалом 90, стихи 15-16. О том же пишет и апостол Павел. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И действительно, преподобный Исаак Сириянин свидетельствует, когда душа упоена радостью надежды своей и весельем Божиим, тогда тело не чувствует скорбей, хотя и немощно, несет сугубую тяготу и не изнемогает, но наслаждается и содействует наслаждению души, хотя и немощно. Так бывает, когда душа входит и в радость духа. Великое приобретение для христианина, когда он научится в жизни одинаково принимать от Господа все, что ему посылается, сладкое и горькое, легкая или тяжелое, радостная или печальная, и с неизменной благодарностью к Богу говорить себе, «Я и той доли не стою, которую в настоящее время наградил меня Господь». Вот еще что про восприятие страданий писала одна христианка. «Господь со мной, Он меня любит, Чего мне бояться? Сколько радости и утешения и силы несут с собой эти слова. Первое. Господь все знает и любит меня. Он покроет мою ошибку, если так лучше для меня. Второе. Я больна. Меня ждут большие страдания, но Господь все знает и любит меня. Если Он мне посылает страдания, то Он с заботливостью матери пошлет помощь, а страдать не даст выше сил. Третье. Господь все знает и любит меня, и, если нужно, пошлет мне хоть одну отзывчивую душу. Слова эти применимы во всех обстоятельствах жизни, во всех состояниях души, но для этого нужна чистая и крепкая связь души с Господом. Однако, по словам старца Силуана, страдание от бедности и болезней не принесет пользы, если человек не смирится. Как пишет отец Александр Ельчининов, постоянное явление уникающихся грешников, что страдания не обращают души к Богу, что они бесплодно раздавливают ее и являются таким образом безрезультатными. тогда человек под влиянием несчастья как-то грубеет. И это ясно от отчего. Человек жадно кидается на жизнь, на счастье, ставит его выше всего вне церкви, Бога, любви ко Христу, и обрушивается в несчастье. Застает его врасплох, озлобляет, огрубляет его. Пот, слезы, кровь. Если проливается пот с внутренним противлением, зловой проклятием, если слезы от обиды, злобы, если кровь, болезнь, без веры, то ничего доброго душа не приобретает. Почему так спасительны были страдания блудного сына? Потому что он, войдя в себя, нашел путь спасения, потому что он вспомнил дом отца, потому что он твердо знал, что есть этот дом, потому что он любил его, Потому что, оставив язык образов, грешник этот верил в Бога. Вот что спасает нас в страданиях. Вот что он открывает нам врата небесного чертога, единственные врата, в которые стоит стучаться. Поэтому страдания с точки зрения духовного роста ценны не сами по себе, а только по своим результатам. Отнимая земное счастье, они ставят человека лицом к лицу с высшими ценностями, заставляют его открыть глаза на себя и мир, обращают его к Богу. Отсюда следует, что земное счастье, связанное со всегдашней памятью о Боге, не исключающее напряженности духовной жизни, есть безусловное добро. равно как страдания, если они озлобляют или принижают человека, не преображая его, не давая благотворной реакции, только сугубое зло. Это в ответ на очень распространенное убеждение, что Церковь и Евангелие осуждают всякое земное счастье и зовут к страданиям ради их самих. Отсюда можно также заключить — что характер восприятия человеком скорбей является показателем его близости к Богу и наличия в нем основных христианских добродетелей, веры, смирения и покорности промыслу Божию о нем.